Это допрос в пыточном отделении, называемом также немшенной баней. Допрашивали при дыбе, а дыбой назывался прибор для подвешивания. К ногам человека привязывали бревно, а на бревно становился палач. А по спине допрашиваемого водили зажженным веником и били кнутом. Снимали с дыбы, вправляли руки. Пытали до трех раз дыбать и за волос это служить три обедни. Пытка наказанием не считалась, а считалась только средством узнать истину. Вот почему испугались судьи, и выдали они чернеца деду головой. Чернец пал деду в ноги. Дед настаивал, что по монастырскому уставу должен быть наказан чернец трапезными четками, а трапезные четки состояли из тяжелых шаров, На низенных на верёвке, длиной почти в оршин, били эти мечётками с медленным прочтением трёх раз покаянного псалма. Чернец запросил пощады, и в избежании большего зла просил наложить на него цепи. Постановили: возложив на обидчика цепи и рогатку, посадить его в пустую башню на неделю. Чем и кончилось всё действие. Монастырские жаковы были более чем полутора пудовые, а рогатка это железный обруч с тяжёлой железной палкой в бок идущей. Рогатка не давала человеку ни лечь, ни встать. Сидел чернец в башне, и какие песни он там пел, неизвестно. Приехал в это время новый архимандрит, старец с похоми. Человек старый до дряхлости. Не успел он водвориться в своих покоях, как произошло на него большое среди монахов недовольствие. Недовольство это было в двух пунктах. Пахомий по хомя ей подрядности в праздничные торжественные дни не просил братью к себе на водку. По хомяй уничтожил печенье по субботам блинов, а по воскресеньям пирогов. Донос взялся составить монастырской служка Семён Малышев. Этот человек, несмотря на молодость свою, соревновал по славе Радогужскому деду и не менее того считался искусным в приказных делах. Искусство это приобрёл, будучи в бегах и проживая в городе Кенишми в качестве слуги у тамошнего воеводы, которого я бедничеством своим довёл до тайной канцелярии. Опытный этот человек уверял монахов, что архимандрит Бога противник, и нужно крикнуть на него по первому и второму пункту. Первый и второй пункты обычно обозначали слово и дело. Первый пункт – это кто виновен в дерзновении против Бога и церкви. Второй пункт – это оскорбление государя и государственных постановлений. Для этих двух пунктов и была учреждена тайная канцелярия. «Тайная канцелярия» было место такое, от одного имени которого люди падали в обморок. Мальчик, слушая заговор, не понимал, что такое первый и второй пункт, и думал, что первый пункт — это запрещение печь блины, а второй — печь пироги, и считал преступление ужасным. Слушка Малышев был человек смелый и к виске на дыбе привычный, Потому что доносчика тогда тоже пытали. Выбежал он в Серпскую провинциальную канцелярию и закричал там слово и дело. В исполнении законов наложили на архимандрича старость Яковы, отослали с доносителем свидетелей, а свидетелями были все монахи в тайную канцелярию. Здесь открылись новые важности. Оказалось, что архимандрит Во время всенощной, на торжественный день тези за именичества государыни императрицы приказал стихиры читать, а не петь. Малышева Семёна приказано было наказать телесно и отдать в солдаты, а архимандриту было приказано петь с старостью и подагрой не отговариваясь. Окончившейся таким образом экспедицией то и дело производства не оставила без подозрения и хитроумного, предприимчивого, памятливого, бойкого и неустрашимого в заключениях Родогорского деда. Архимандрит испросил от московского митрополита